Глава тридцать шестая. Когда они вернулись в порт Браун, Вержени первым делом одолжила у Тенку запасной мобильник и позвонила маме, которая рыдала в трубку, а затем брату и сестрам. Приятно было услышать их голоса, сознавать, что теперь она может связаться с родными в любое время после всех этих недель молчания. Когда она разговаривала с отцом Джейка, надлом в его голосе едва не лишил ее остатков самообладания. Почти неделю Вержени курсировала между гостевым домом и больницей, как на автопилоте. Часто воздух в порт-Брауне казался плотным, как вода, и ей приходилось брести сквозь него. Ноги были словно налиты свинцом. Вдобавок обувь была велика. Эти шлепанцы, черные резиновые вьетнамки, купила Тереза и промахнулась с размером. Она также купила ей кое-какую одежду: джинсы из тонкого хлопка, которые после месяцев в купальнике казались жесткими, точно доспехи и несколько блузок с длинными рукавами. У вержени имелись подозрения по поводу того, откуда у Терезы появились деньги. На второй день в Порт-Брауне, проходя через верфь к больнице, вержени увидела, как уезжает мотоцикл, и из прохода между контейнерами выступила Тереза с набитым полиэтиленовым пакетом в руках. Схожую сцену она уже наблюдала. Но на этот раз в Терезе не было и следа нервозности. Голова высоко поднята, Походка уверенная. Вернувшись в гостевой дом на следующее утро, Вержини нашла на своей кровати аккуратно сложенную стопку новой одежды, поверх которой лежали вьетнамки. Она стянула тесные кроссовки, которые ей одолжила медсестра, и влезла в шлепанцы. раз очень добра. Женщина, которая ничего не имеет». У Вержини сжалось сердце. Она этого не заслуживает. «Тебе они нужны?» Пожала плечами Тереза, когда она благодарила ее, пообещав, что вернет деньги, как только доберется до банка. Нельзя же вечно выглядеть как медсестра. Вскоре выяснилось, что одежда была прощальным подарком. Через два дня, в день, когда, по словам Тенку, Патусан должен был достигнуть Амаранты, Вержини постучала в комнату Терезы, держа наготове снятые в банке ринггиты, но никто не отозвался. Дверь оказалась открыта. Ящики комода из темного дерева были выдвинуты, кровать аккуратно заправлена. На то, что в комнате еще недавно кто-то жил, указывала куча бирок с ценниками, в том числе и на детские вещи, в мусорной корзине. Исчезла, не сказав ни слова. Что ж, вполне в духе женщины, которая говорила, только если слова имели значение, которая крепко держала мысли и чувства при себе. Верженив вспомнила фотографию Мусы и мысленно пожелала Терезии и малышу удачи. Удивительно, как материнская любовь делает женщину уязвимой жертвой, но в то же время порождает в ней удивительную стойкость, выпускает на волю неистовый первобытный инстинкт защитить дитя любой ценой. На Рождество в больницу пришел Тенку. После вязкой текучести на амаранты Время тут снова обрело структуру. Теперь Вежжиня отмечала смену дней, вела им счет, прибавляла их к сроку, который Джейк уже провел без сознания, двенадцать дней. И сознавала, что с каждым ушедшим днем его шансы тают. Врачи постоянно говорили, что он идет на поправку, и в хорошие моменты она им верила. Вот он почти сжал ей руку, вот в его лице что-то дрогнуло. Или ей только показалось. Но вечерами... Когда больничный свет тускнел, синхронизируясь с сумерками за окном, когда скрип обуви медсестры полинолеума в коридоре лишь изредка накладывался на писк аппаратуры Джейка, тогда поверить в это было труднее. В последнее время Тенку не появлялся. И вот он здесь. В форменной белой рубашке золотые шевроны на плечах поблескивают в свете больничных ламп, как рождественские украшения. «Капитан Тенку!» «Вы знаете, что сегодня Рождество?» Настроение у Вержини было далеко не праздничным. «В прошлое Рождество мы с Джейком планировали наше путешествие. Мы тогда экономили на всем, поэтому договорились, что купим друг другу по одному подарку, недорогому. Даже установили предельную цену, совсем скромную. Но он, конечно, ее превысил. Браслет, который Джейке ей подарил, остался на путеводной звезде». Вержини обхватила пустое запястье пальцами. Не знала, что в Малайзии отмечают Рождество. Некоторые — да. Конечно, тут же много католиков. А как насчет вас? Капитан посмотрел на часы над дверью. Вержини проследила за его взглядом. Часы были старомодными, со стрелками. Мишура, которой они были увиты, трепетала под потоком воздуха из кондиционера, напоминая пальмовые листья, колышущиеся от морского бриза. «Сегодня вечером вернется Потусан». — сказал он. Щелчки и гудения и аппаратуры в палате, казалось, сделались громче. Вержини шагнула к тревожной кнопке, готовой вызвать медсестру, оглядела первый экран, второй, третий, но показания были такими же, как обычно. За те часы, что Вержини провела здесь, неотрывно глядя на приборы, она выучила все показатели. Тенку наблюдал за ней. — Не волнуйтесь, — сказал он, и Вержини вспыхнула от гнева. Он не врач, что он может знать о состоянии Джейка. Но тут же сообразилось, что он имел в виду не Джейка, а Витера. Я позабочусь о том, чтобы его взяли под стражу в полиции. Я... Капитан снова посмотрел на часы, на дверь, на носки своих ботинок. Я уже поговорил с начальником полиции. А он... Она замолчала, догадавшись, что отстраненность Тенку... Может быть, связано с тем, что ему не хочется говорить, что ей самой тоже грозит арест. Какие тюремные камеры в Малайзии? Господи, ее ведь могут задержать надолго, на неделю, на месяцы. Надо найти кого-то, кто будет дежурить у постели Джейка. Но кто сможет бросить все и примчаться в Малайзию? Его отец в таком месте просто не выдержит. Она даже не уверена, что у него есть паспорт. Нужно выяснить, что ее ждет, существует ли риск, что Джейк останется один не заставила себя спросить. «Меня начальник полиции тоже хочет видеть?» Тенко встретился с ней взглядом. «Мне он этого не говорил». Она выдохнула, но тут же спросила себя, правильно ли это, заслуживает ли она свободы. Уходя, Тенко остановился в дверях, оглянулся. На лице его было выражение глубокой сосредоточенности. «Вержини, вы ведь понимаете, что спасли Витеру жизнь, когда столкнули те канистры с водой за борт?» Она вспомнила, как налетела на них, как канистры рухнули во тьму. Внутри все так и сжалось. «Но я сделала это не специально. Я не думала. Это не важно. Это куда больше, чем он сделал для вас и Джейка. Он собирался бросить вас умирать. То, что вы сделали, пусть и неосознанно, дорогого стоит. Вы спасли его. Никогда об этом не забывайте. На следующее утро, заскочив в гостевой дом, чтобы переодеться, Вержини возвращалась к больнице через гавань и увидела Патусан. Вблизи он выглядел огромным. Мостик приходился вровень с крышами построек в гавани и чужеродным. Цвет надстройки и корпуса контрастировал с небом и морем, а не сливался с ними. Вержини представила, как витер босиком в тех же шортах, которые были на нем той ночью, шаркает к полицейской машине, со скованными впереди руками. В больнице ее дожидалась Ани дежурная санитарка. Миссис Вержини, скорее, мистер Джейк просыпается. Коридор закружился перед глазами. Что? Ее не было какой-то час. От шока Вержини почти ничего не видела. «Что с ним?» Она уже бежала к палате. «Миссис Вержини!» Они бросилась за ней. «Он снова заснул, но врачи говорят, что все хорошо!» Трубки исчезли. Лицо у Джейка было расслабленное, умиротворенное. Они оставила их, и Вержини придвинула стул к кровати. Все эти дни она постоянно вглядывалась в его лицо, оно так отличалось от лица того джейка которого она знала дома костистое худое с обветренной кожей с россыпью веснушек что еще в нем изменилось его чувство к ней она осторожно погладила его отросшие волосы какие длинные надо бы подстричь джейк заворочился веки дрогнули открыл глаза И улыбнулся. «Привет», — сказала она. И разрыдалась. Позже, пока врачи и медсестры проводили обследование, Виржини позвонила Тенку, но его телефон переключился на голосовую почту. Она не оставила сообщения, скажет все лично. Когда медсестра усадила Джейка и вышла из палаты, он сказал, «Иди сюда». Она легла рядом, Осторожно опустила голову ему на грудь. Он обнял ее. Некоторое время оба лежали молча. Вержини смотрела в окно. Этаж был высокий, так что она видела только облака. Джейк заговорил. Щекой она ощущала вибрации его голоса. «Ви, ты ведь знаешь, что я люблю тебя?» Он замолчал. Она все смотрела на облака. Джейк прерывисто вздохнул. Когда я думаю обо всем, что натворил, увез тебя из дома, заставил тебя пройти через это. Из гордыни не позволил тебе помочь ни деньгами за лодку, ни с ремонтом. Боялся, что не смогу дать тебе то, чего ты хочешь, к чему привыкла. Пытался починить двигатель, когда должен был чинить наши отношения. И Тереза, клянусь, между нами ничего, не приложила палец к его губам. «Тс... Сейчас все это не важно. Тебе нельзя утомляться. Ей было не до сожалений, его или своих. И бог свидетель, их у нее было слишком много. Сожаления принадлежат прошлому, пусть там и остаются. Ведь задумайся о прошлом и начнешь волноваться о будущем. А она не хотела сейчас беспокоиться о том, сколько времени займет его выздоровление, станет ли он прежним, спасут они свой брак или нет. Хотелось просто быть сейчас с ним, ценить каждое мгновение. Вержини верила ему насчет Терезы. Разумеется, еще одна ложь Виттер. Но если бы они начали говорить об этом, то пришлось бы рассказать, что произошло тогда в каюте. А Виржини не думала, что сумеет объяснить, Как позволила чужому мужчине прикасаться к ней раздевать ее? Как сказать любимому, что ты позволила это другому? Вержени снова положила голову ему на грудь, опустившуюся от его выдоха. «У нас все будет хорошо». «Ты это знаешь?» спросил он через некоторое время. Она не могла заставить себя поднять голову. «Ви, посмотри на меня». Джейк провел пальцем под ее подбородком, и Вержини позволила ему приподнять его. «Я серьезно. И я говорю не только о том, что мы выберемся отсюда. Я имею в виду тебя и меня. Нас обоих». Он продолжал поддерживать ее под подбородок. Она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. «Я не Тома. Я не Витер. И не твой отец. Я не такой, как они. Клянусь, я не считаю, что ты сделала что-то не так. Я ни в чем тебя не виню. Господи, отправиться в плавание было моей идеей. Погони за какой-то дурацкой детской мечтой. Я все время упрекал себя, думал, я должен был это заметить, я должен был знать, как это сделать. Отталкивал всех. Отталкивал тебя. Но ты здесь, Ви. Ты здесь. Впервые за долгое время, ощутив связь между ними, Вержини щекой прильнуло к его ладони, он провел большим пальцем от уголка ее губ до сколы. Палец был шершавый. Палец плотника. Это прикосновение так отличалось от прикосновений Витера. Его невозможно было перепутать с чьим-то другим. Ей вспомнились слова старика Терри тогда в яхт-клубе, и она, наконец, смогла улыбнуться Джейку. «Что?» — спросил он. «Переживите это и переживете что угодно», — произнесла она. Он улыбнулся в ответ. «Это точно». Они позволили ей провести ночь в обнимку с Джейком на узкой койке, но когда наступило утро, наполнившее палату кремовым светом, выгнала из палаты. «А теперь вступайте, – незлобиво сказала она. Мистер Джейка ждет работа. «Работа?» — переспросил Джейк. «Много-много тестов», — ответила Ани. «И мухлевать запрещается!» Она с улыбкой задернула занавеску у койки. Было еще очень рано, и по меркам Порт-Брауна улицы были пустынны. По тротуару пробежал тощий пес и остановился, чтобы обнюхать скомканную обертку от роти. Мимо входа в больницу проехала одинокая машина. Виржини направилась в сторону рынка, купит к завтраку ананас. Без сомнения, ее хозяйка, миссис Ли, приготовит из вчерашних остатков один из своих острых салатов раджак, которыми закармливает ее почти каждый день. Вкуснятина, но сколько чили! Джейку наверняка понравится. Она свернула за угол, чтобы срезать путь через верх по гравийной дорожке, идущей между транспортными контейнерами и старыми складами. Чуть впереди мужчина, прислонившись к одному из контейнеров, Курил Вэй посмотрел на нее. Он был высокий и очень тощий, пугал в футболке и трениках. Одна нога согнута, кроссовок упирается в ребристую стенку контейнера. Вержини прошла мимо. Пар, который окутал ее, был приторно-сладким. Синтетические яблоки. Она услышала, как он оттолкнулся от контейнера и двинулся следом за ней. Ткань тренировочных штанов шуршала при каждом шаге, под ногами хрустел гравий. Виржини стиснула ремешок сумочки. Сердце учащенно забилось. Она попыталась урезонить себя. Человек просто идет в том же направлении, и вот и все. Ему тоже нужно на рынок. А может, это грузчик? Она прикинула, не пойти ли чуть быстрее. Не настолько, чтобы это показалось оскорбительным, а только чтобы немного оторваться от него. Нет, лучше замедлить шаг. Под каким-нибудь предлогом остановиться. Например, завязать шнурок, чтобы он ее обогнал и оказался на виду. Боже, у нее нет шнурков, чёртова шлепанца! Она прибавила шагу, и слишком большой шлепанец зацепился за гравий. «Эй, ты!» — крикнули сзади. «Эй, дамочка!» Черт! Теперь она привлекла к себе внимание. Наверняка накрутила себя на пустом месте. Наверняка он просто хочет познакомиться, подкатить к ней. Избавляя шага, она бросила взгляд через плечо, как бы говоря, «Это вы мне?» Он продолжал идти, держась в тени контейнеров. Лица его она не разглядела. «Дамочка!» — снова крикнул он. Виржини была почти у последнего штабеля контейнеров. Впереди уже виднелась верфь. Вокруг ни души, шлепанцы все цеплялись за гравий. Может, скинуть их? Босиком есть шанс убежать. Слишком поздно. Он догнал ее, схватил за плечо и рывком развернул к себе. Сумочка упала на гравий. Это все, что ему нужно? Ее сумка? Она врезалась спиной в контейнер, ожидая увидеть, как он схватит сумку и убежит через верфь но мужчина остался стоять лицом к ней на расстоянии вытянутой руки. Брови сведены. «Где он?» «Кто?» Он снова толкнул ее, и Вержини ударилась затылком о металлический контейнер. «Твой друг» с большим кораблем. «Кого он имеет в виду? Тенку? «Я... я не знаю. На борту Потусана?» «Не морской, капитан!» Он шагнул совсем вплотную и притиснул ее к контейнеру. На шее толстая золотая цепь, в ушах посверкивают какие-то камешки, неужели бриллианты? Мужик с парусной лодкой из Южной Америки. Прежде чем она успела что-то сказать, он за плечи притянул ее к себе и еще раз ударил о контейнер. Раздался грохот, пустой, наверное. На этот раз она успела пригнуть голову, но грубый металл впился в лопатку сквозь тонкую блузку. «Я вижу тебя с ним в ресторане» с другим англичанином, с черной. Я потом вижу ее. Она говорит мне, что он придет сюда, но я его не вижу. Где этот оранг-путих? Где его корабль?» Дышать было трудно. «Полиция», — начала она. «Полиция?» Он отпустил ее, Вержини пошатнулась, но устояла. Провела ладонью по затылку. «Полиция арестовала его, но я не знаю, где он» или где его яхта. Крови на ладони не было. Нам пришлось ее бросить. Нападавший быстро повернул голову к верфи, сверкнув серьгами. В их сторону кто-то шел. Он перенес вес на одну ногу, как кикбоксер, и Вержини представилось, как он сейчас ударит ее ногой. Она сжалась в ожидании удара, но его, должно быть, спугнул приближающийся человек, потому что он развернулся и прыгнул на мотоцикл, которого она до этого не видела. Мотоцикл был спрятан между контейнерами. Взметнулся гравий, и человек исчез. Вержини согнулась пополам, упершись ладонями в колени, и попыталась отдышаться. Все нормально. Все в порядке. Ему нужен Витер, а не она. Она целая и невредима. Отделалась небольшой шишкой на голове и порванной блузкой. Через несколько секунд ей удалось выпрямиться. Она подобрала сумочку, всю в песке и пыли. Отряхнула и повесила на плечо. Рынок отменяется. Нужно вернуться в гостевой дом, принять душ, смыть с себя прикосновения этого типа. Дом миссис Ли находился в другом направлении, на оживленной улице за складами. На подрагивающих ногах Виржини двинулась вперед. Навстречу ей кто-то шел. Человек в белом, в военно-морская форма. «Тенку!» Виржини приободрилась — Ускорила шаг, миновала заросший сорняками участок, темный провал в стене складского здания. Из провала высунулась рука и зажала ей рот. Последнее, что она увидела, прежде чем ее затащили в темноту, был бегущий Тенку.